Глава 19. Гости уже расходились. Это был скучный прием. Ребекка никогда не любила приемы. Все делают вид, что им весело, а потом, что им надо идти, и уезжают по одному. Ребекка ходила по дому, искосо смотря на каждого, надеясь, что так они быстрее уйдут. Но мало кто понимал ее взгляд. «Эти дети вечно всем недовольны», — сказала тетя Кларис ее матери, когда увидела надутую Бекки. «У нее противнейший характер, Ирен и не посмотрела на дочь. Я бы сказала, что она вся в отца, если бы Фабьен был ее отцом. Удивительно, как они похожи, удивительно, как они могут раздражать. Ох, ваш Жаэль совершенно другой!» Тетя Кларис причмокнула сморщенными губами. «Да, на него все надежды», — согласилась Рэн. «Как он сегодня играл! У него замечательный слух». Ребекка не слушала дальше. Она ненавидела Жаэля. С тех самых дней, когда он родился. С тех самых дней, когда она стала нянькой для него. Кстати, где он? Ребекка глядела гостей, прошлась по двум залам, заглянула под все столы. Этого мелкого гаденыша нигде не было. Опять, наверное, засел в ее комнате и разворошил все в шкафу. Теперь все ее платья будут на полу, а шарфы завязаны в узел. Ребекка взбежала по лестнице, поднялась на второй этаж, забежала в комнату с криком «Выходи отсюда, Жаэль!» Но никого в комнате не было. Ни в шкафу, ни за шторами, ни под кроватью. Ребекка вышла и затворила дверь. Где-то все еще шумели гости, смеясь и что-то громко обсуждая. Она пошла на шум. Из дальней комнаты Фабьена были слышны голоса, сменявшиеся прокуренным мужским гоготом. Месье Лоран опять играл. «Еще одна партия, и ты останешься без штанов, Фабьен!» Кто-то заливался смехом. «Раздавай!» — крикнул месье Лоран и звучно ударил по столу. Ребекка приоткрыла дверь. Комната Фабьена пропахла сигаретным дымом и терпким запахом спирта. Она поморщилась, ибо не любила такие запахи и боялась таких людей. Дружки отца шлепали по столу картами и протяжно вздыхали, причмокивали влажными губами, толстыми и тонкими, выпускали из них клубы от вратного дыма, тушили огрызки сигар в горках серого пепла, обрезали новые, закуривали опять. Их было четверо. Самым пьяным был Фабьен. Под карточным столом в сигарном тумане сидел Жаэль. Ребекка цыкнула на него и позвала к себе. Мальчик осторожно пролез между стульями и на карачках добежал до сестры. Ребекка схватила его за руку и вывела за дверь. «Что ты там делал?» – спросила она. «Ждал, когда папа закончит. Он обещал поиграть», – насупился мальчик. «Хочешь, я поиграю с тобой?» – улыбнулась Ребекка. «А во что?» – Жаэль прищурился. «В пиратов». «Будешь искать сокровища?» «Буду!» — крикнул мальчик и захлопал в ладоши. «Тогда иди со мной, только тихо!» — она приставила палец к губам. «Вот так!» Мальчик тоже шикнул в ладошку и на цыпочках последовал за сестрой. Они незаметно покинули дом. К матери с теткой Кларис присоединился какой-то месье с моноклем, что вылетал из глаза то и дело. «А я вам говорю, что медицина зашла далеко вперед!» — говорил месье. И то, что невозможно сейчас, станет. Что там станет, Ребекка не услышала. Она выскользнула с Жаэлем за дверь, огляделась по сторонам. Во дворе никого. Впереди только лес и дорога, широкая и проезженная. Каждую субботу кто-то к ним приезжал. Они тоже часто ездили в город до последней поездки. Это было месяц назад. Тогда Фабьен как под землю провалился. Они с Юбером искали его целый день, пока не нашли в одном из кабаков с вывернутыми карманами и запиской в нагрудном, с суммой долга и сроком выплаты. Тогда он поклялся, что за карточный стол больше не сядет но уже не раз за ним сидел. Ребекка раздвигала густые ветви, чтобы те не задели Жаэля. Этот сопляк может напороться на куст и завопить раньше времени, а потом побежит жаловаться матери, Ребекка оглянулась в сторону дома, и ведь добежит, недалеко они ушли. «Не наступи на муравейник, Жаэль», говорила она, отводя ребенка от шевелящейся черной кучи. «Я их боюсь», запищал Жаэль, «поэтому и говорю, не наступи». Они заходили дальше и дальше, все глубже погружаясь в лес. Ребекка хорошо знала дорогу, она и с закрытыми глазами дошла бы до дома, только не Жаэль. Один раз он потерялся в саду, а там кроме цветов и не было ничего, а этот малявка разнылся как девчонка, тогда наказали Ребекку, ее всегда наказывали за него. «Ну где же сокровища, Ребекка?» — заныл Жаэль и зачесал коленки. «Меня комары искусали!» «Искатели сокровищ не боятся комаров», — сказала Ребекка. Она крепко взяла его за руку и потащила за собой. «Сейчас, если он раскричится, никто его не услышит, никто не придет за ним». «Сокровища были где-то там, Жаэль, в той чаще леса», — она указала еще дальше. «А ты знаешь, как вернуться домой?» «Конечно знаю, дурачок!» – она усмехнулась. «Разве кто-то приходит в лес, не зная, как выйти обратно?» Впереди были густые заросли. Ребека наступила на что-то мокрое. «Похоже на болото», – сказала она. «В болоте сокровищ не бывает», – ворчал Жаэль. «В море бывает, а в болоте нет?» Ребекка еще сильнее сжала его руку. Мальчик только хмыкнул в ответ. Вскоре они остановились. «Вон там!» Ребекку указала на высокий папоротник. «В тех кустах». «А ты будешь искать со мной?» Жаэль посмотрел на нее. «Тогда это будут мои сокровища», — она улыбнулась. Мальчик задумался, отпустил руку сестры и побежал к высокой траве. Вскоре он скрылся в ней с головой. Ребекка отступала назад, медленно, чтобы не услышал Жаэль спряталась за ближайшее дерево, потом за другое, за третье и так, пока не потеряла кустарник из виду. Она бежала по лесу, не оглянувшись ни разу. Внутри нее все дрожало, дрожь перешла в руки. Ребекка услышала свое имя и раздражающий плач и ринулась, стремглав в сторону дома. Через четверть часа она уже была на пороге. В доме все осталось как прежде, ничего не изменило свой вид. Ребекка поднялась в свою комнату, из кабинета Фабьена слышался тот же гогот, посмотрела вниз, ее мать стояла с той же теткой Кларис. На него все надежды, передразнила Ребекка мать, зашла к себе и закрыла дверь. Дверь скрипнула протяжным скрежетом. Ребекка открыла глаза. Опять этот сон. Она вытерла слезы. Каждую ночь она жила в том кошмаре. Каждую ночь ее звал Жаэль. Ей будто не разрешали забыть, или она себе не разрешала. Рыбекка нащупала домашние тапки, вдела в них холодные ноги и вышла за дверь. Жаэль спал очень тихо, лишь изредка глаза его шевелились под веками. Рыбекка погладила его по волосам и поцеловала в щеку. В ушах все еще стоял его голос, а перед глазами он, убегающий в тенистые заросли высоких кустов. Ребекке казалось, что-то разрывается в ее груди, не дает вздохнуть, не дает думать ни о чем. Она еще раз посмотрела на Жаэля, убрала спавшую на переносицу прядь его соломенных волос, поправила одеяло и пошла к себе. За окном расстилался рассвет. Сейчас, когда лес поредел, солнце било бесцеремонно. Обычно Жаэль просыпался раньше, иногда и посреди ночи, но сегодня он крепко спал. Это было очень кстати. «Очень хорошо, что сегодня, хорошо, что сейчас», — думала она, открывая нижний ящик стола. Ребекка жила в смежной с братом спальне, и хоть эта комната принадлежала ей по праву, в ней она почти не обитала, лишь спала. В комнате были только ее вещи и мысли тяжелые мысли, в которые лучше не заходить. Но Ребекка любила бывать в них, терзать себя воспоминаниями. Она знала, что это заслужено. Она изнуряла себя и слезами, и памятью. После этого становилось чуть легче, оставалось меньше стыда. Наказанному ребенку не стыдно, если он будет себя жалеть, и она жалела. Но надолго ее не хватало, и приступ вины начинался опять. Ребекка достала белый конверт с пилюлями. Она соврала доктору, что ее снотворное закончилось. Оставалось еще чуть-чуть. Этого хватило бы на три дня, но ей нужно было больше. Она не могла прогадать. Ребекка высыпала таблетки в ладонь, достаточно лишь одной горсти. Налила в стакан воды из графина, поднесла ладонь к губам и услышала крик. Истеричный крик, переходящий в мычание. Это кричал Жаэль. Таблетки рассыпались по полу, стакан упал с края стола. Она ринулась к брату, распахнула дверь и припала к кровати. Его всего выкручивало от натуги, глаза были открытые и живые. Впервые за много лет Ребекка увидела его живые глаза. Он выгибался дугой, ноги натянуты, как струна, руки такие твердые, что невозможно согнуть, словно стальные тросы, он и сам был, как стальной трос». «Помогите!» — крикнула Ребекка. «Доктор Бёрк! Люсинда! Кто-нибудь!» Посмотрела на Жаэля и уткнулась в него, рыдая. «Прости меня! Прости меня!» — шептала она. Жаэль, не переставая кричать, захрипел горлом, подавился слюной, закашлялся, стал задыхаться. Ребекка перевернула его на живот и похлопала по спине. Вся слюна вытекла ей на платье. Жаэль задышал. Ребекка гладила его по спутанным волосам, целовала в раскрасневшиеся щеки. «Все прошло, все прошло», — повторяла она. Осторожно перевернув брата на спину, уложила его на подушку, вытерла мокрые губы, посмотрела на ладонь. От таблеток осталась лишь белая пыль между пальцев. В комнату вошли доктор Сырен.